Лидия Чарская. Сказки голубой феи. Вступление. Солнце, весна, зелень кругом. Хорошо, ах, как хорошо. О чем шепчет лес? Не знаю. О чем перешептываются мотыльки и кузнечики? Тоже не знаю. А только хорошо. Так хорошо, точно снова мне три года, и старая няня плетет ни венок из полевой ромашки. Хочется подружиться и с солнцем, и с речкой, и с ворчаном лесом, который шумит и шумит про что-то. А зачем шумит? И про что шумит, никто не поймет и понять не может. Чу, что это? Не то птичка шарахнулась из кустов и меня крылом задела. Не то мотылек вспорхнул, на плечо смотрит, смеется. Нет, не птичка, не мотылек это, а веселая, крошечная, голубая девочка. У нее серебристые крылышки за спиною и кудри легкие, как пух. Я знаю ее. Это фея голубого воздуха и весеннего неба. Фея Золотого Солнца и Майского Праздника. «Здравствуй, голубая фея! Зачем ты прилетела ко мне?» Она смеется. «Она всегда смеется, голубая, радостная, беспечная!» «Я прилетела, — говорит она, — передать тебе то, про что шумит лес и ракочет речка, про что поют соловей и весна, Рассказать о том, как живут, радуются и страдают маленькие королевы, как веселятся крошечные феи, и про суровых и кротких королей, про добрых волшебников, про бедных и несчастных людей и еще про многое-многое другое расскажу тебе сказки. А ты, большая, передашь эти сказки маленьким людям. Знаю я сказки. Много старых сказок, которые няня еще в детстве рассказывала мне у камина. Говорю, я феи. А фея смеется, журчит, поет ее серебристый голосок. «Странная ты», — смеется фея, — «ты знаешь сказки людские, а я тебе расскажу те, что выдумали старый лес». и шаловливая речка, и золотое солнце прислало к нам сюда с весенними лучами, и те, которые принес орел на своих крыльях, медведь прорычал в берлоге, и те, что прозвенели серебряными голосами, такие же маленькие феи, как я. — Слушай, слушай! Зажурчала, залепетала, зазвенела фея, и я узнала от нее все, все. Знаю теперь о том, что нашептывает лес, о чем лепечет речка, про что шумит ветер, что посылает солнце в золотых лучах, как страдают люди, как веселятся феи, как живут короли и королевы. Знаю сказки, переданные мне голубой феей. Их было много-много, но всех не запомнить, что запомнила, расскажу». Что позабыла, повторит в другой раз голубая фея. Не в защите. Лидия Чарская